Победа Краса над Аквитанами. Двадцатая. Почти в то же самое время Крас прибыл в Китанию, которая, как сказано было раньше, по своему протяжению и населению составляет приблизительно треть всей Галлии, принимая во внимание, что ему придется вести войну в таких местах, где немного лет тому назад был разбит и убит легат Валерий Приконин, и откуда спасся бегством после потери всего обоза проконсул Малей. Он понимал, что ему необходимо было действовать с величайшей осторожностью, и вот он обеспечил себя провиантом, набрал конницу и вспомогательные войска и, кроме того, вызвал поименно много храбрых ветеранов из Толосы, Каркассона и Нарбона, городов провинции Галлии, лежащих по соседству с этими местами, а затем вступил со своими войсками в страну Сатиатов. Примечание. Сатиаты – аквитанское племя по левому берегу Гароны. Конец примечания. При известии о его приближении сатиаты собрали большое войско и конницу, составлявшую их главную силу, напали на наш отряд во время его движения и завязали прежде всего конное сражение. А когда наши отбросили конницу и стали ее преследовать, они внезапно появились со своими пешими силами из лощины, где они были в засаде. Напав на наши разрозненные части, они возобновили сражение. 21. Оно длилось долго и было упорным, так как сатиаты, полагаясь на свои прежние победы, понимали, что исключительно от их храбрости зависит спасение всей Аквитании, а наши солдаты очень желали показать, на что они способны в отсутствие главнокомандующего, без поддержки остальных легионов и под предводительством очень молодого командира. Наконец враги, изнемогая от ран, обратились в бегство. Перебив большое число их крас тут же с похода, начал осаду их города. Вследствие их храброго сопротивления он двинул на них подвижные галереи и башни они отчасти пытались сделать вылазки либо подводили подкопы под наш вал и галереи. В этом деле они имеют очень большую опытность так как у них в разных местах много медных рудников и каменоломен. Но заметив, что все эти меры ни к чему не приводят, ввиду нашей бдительности, они отправили к красу послов с просьбой принять их на капитуляцию. Эта просьба была уважена под условием выдачи оружия, что они и сделали. 22. В то время как внимание римлян было направлено исключительно на эту капитуляцию, из другой части города главный вождь Сатиатов Адиатун попытался сделать вылазку во главе отряда из 600 преданных, которых галы называют солдуриями. Их положение таково, они обыкновенно пользуются всеми благами жизни, сообщаясь теми, чьей дружбе они себя посвятили. Но если этих последних постигает насильственная смерть, то солдурии разделяют их участь или же сами лишают себя жизни, и до сих пор на памяти истории не оказалось ни одного такого солдурия, который отказался бы умереть в случае умерщвления того, кому он обрек себя в друзья. Вот с ними-то и попытался прорваться Адиатун. но на этой стороне наших укреплений подняли крик. Солдаты сбежались к оружию, и после ожесточенного сражения Адиатун был отброшен в город. Впрочем, он добился от Крассы тех же условий сдачи, как и другие. 23. По выдаче оружия из заложников Красс двинулся в сторону Вакатов и Тарусатов. Только тогда Новороров произвела глубокое впечатление весть о том, что город, укрепленный и природой, и человеческим искусством был взят римлянами через несколько дней после их прихода. Они стали рассылать повсюду посольства, заключать тайные союзы, обмениваться заложниками и набирать войска. Даже к пограничным соквитаниям общинам Ближней Испании были отправлены послы. Отсюда они пригласили к себе не только вспомогательные войска, но и вождей. С их прибытием... Они начали снова вести войну с большой решительностью и при наличии крупных боевых сил. В вожди были выбраны люди, все время служившие под знаменами Сертория и считавшиеся большими знатоками военного дела. По примеру римлян они стали выбирать удобные позиции, укреплять лагерь, отрезывать наших от подвоза. Крас понял, что его собственный отряд, ввиду его малочисленности, неудобно дробить, что враги рыскают всюду, занимают дороги и все-таки оставляют достаточное прикрытие для своего лагеря, а потому подвоз хлеба и прочего провианта становится для него все более и более затруднительным, тогда как численность врагов увеличивается со дня на день, поэтому он решил безотлагательно дать генеральное сражение. Доложив об этом военному совету и увидев, что все того же мнения, он назначил сражение на следующий день. 24. На рассвете он вывел все свое войско, выстроил его в две линии, поместив вспомогательные отряды в центре и стал ждать, что предпримут враги. Последнее, ввиду своего численного превосходства и старой военной славы, А также вследствие нашей малочисленности были уверены в том, что решительный бой не будет для них опасен. Но еще более безопасным представлялось им занять дороги, отрезать подвоз и таким образом одержать бескровную победу. И именно в случае, если бы римляне за недостатком свистных припасов начали отступать, они рассчитывали напасть на них с еще большей уверенностью в своих силах во время похода, когда они, помимо других затруднений, будут обременены поклажей. Этот план был одобрен вождями, поэтому, хотя римляне и вывели свое войско, галлы держались спокойно в своем лагере. Но их колебания и кажущийся страх только повысили бодрость и боевой пыл у наших солдат. И отовсюду стали слышаться голоса, что нечего больше ждать, но пора идти на лагерь. Понявший намерения врагов Красс ободрил своих и, к их общему удовольствию, быстро двинулся на лагерь врагов. 25. -е. Там одни стали засыпать рвы, другие градом снарядов старались выбивать с вала и из укреплений их защитников. А солдаты вспомогательных отрядов, которым Красс не придавал большого боевого значения, подавали камни и снаряды. Носили дерн для вала, и этим с виду могли быть приняты за бойцов. Но и враги сражались стойкие и бесстрашные, и их снаряды, пускаемые сверху, попадали в цель. Но римские всадники, успевшие объехать неприятельский лагерь, донесли Красу, что у задних ворот он укреплен не с такой же тщательностью, как в других местах, и легко может быть атакован. 26 шестое Крас посоветовал командирам конницы подбодрить своих людей большими наградами и обещаниями и дал им необходимые указания. Те, как и было приказано, вывели когорты, оставленные для прикрытия лагеря и до сих пор не бывшие в деле. Повели их дальним и кружным путем так, чтобы их не было видно из неприятельского лагеря, и, пользуясь тем, что все внимание врага было устремлено на сражение, быстро достигли указанных укреплений. Они прорвали их и утвердились в неприятельском лагере прежде, чем враги могли даже заметить их и понять, в чем дело. Теперь, когда наши услышали крик с той стороны, они с обновленными силами, как это обыкновенно бывает в ожидании победы, еще смелее ударили на врага. Обойденные со всех сторон неприятели в полном отчаянии стали бросаться из своих укреплений и поспешно спасаться бегством. Их преследовала на совершенно открытой местности конница, вернувшаяся в лагерь только поздно ночью. Из пятидесяти тысяч человек, которые по точным сведениям собрались сюда из Аквитании и от кантабров, уцелела едва одна четверть. Примечание. Кантабры племя в Ближней Испании. Конец примечания. 27. При известии об этом сражении большая часть Аквитании сдалась Красу и сама послала ему заложников. В числе сдавшихся были Торбелы, Бегирионы, Птиании, Вокаты, Тарусаты, Элусаты, Гаты, Ауски, Гарумны, Сибузаты, какасаты. Лишь несколько отдаленных народностей пренебрегли этим, полагаясь на время года, так как уже приближалась зима. Примечания. Тарбелы, аквитанское племя, жившее на реке Атуре. Адур – Тарбес Деп Хаутас Пуренеис. Берегоны – аквитанское племя на реке Адур в Хаутас Пуренеис. Тиани – аквитанское племя у подошвы Пиренеев. Авокаты — аквитанское племя на нижнем течении Гароны. Тарусаты, Аквитанские племя между сантиатами и Тарбелами. Тартас де Пландес. Элусаты, аквитанское племя. Гаты, аквитанское племя в нынешнем Гавуре. Ауски, аквитанское племя в Гасконе. Гарумны, аквитанский народ у истоков Гаронны. Сибузаты. приморское племя в Аквитании. какасаты народ в Аквитании. Конец примечания.